«Разлом миров». «В мире смертных есть вход в мир демонов?» спросил Ху Фейцинь. – «Нет». «Тогда куда мы идем? Вот уже битый час». Лисы покинули деревню на рассвете, но вот уже и солнце клонилось к закату, а они все шли и шли по пыльной дороге. Недопесок скакал следом за ними, заметая следы, в буквальном смысле. Он то и дело приостанавливался, имел хвостами дорожную пыль. «Разломы миров можно увидеть лишь на закате», объяснил Лис горы. «В сумерках у демонов обостряется чутье». «Что-что?» — переспросил Хуфейцинь. «Говорю, чутье обостряется». «Да не про это. Что это за разломы миров?» «А, места силы, где легко совершать переходы из мира в мир», объяснил Лис горы. «У них очень сильная энергетика!» Хуфай остановился и наморщил лоб. «Погоди-ка, ты ведь за одеждой в мир демонов смотался явно через портал. Почему бы просто не открыть портал снова? Даже я могу это сделать. Зачем искать какие-то места силы?» Хуфай вернулся к нему, положил руки ему на плечи. «Ты ранен. Переходы через порталы отнимают много духовных сил». Через разлом миров безопаснее для тебя». и смутился. В голосе Лиса с горы было столько заботы. Сбросил его руки и принялся одергивать воротник. На щеках проступили красные пятна. «И где находится ближайший разлом миров?» — спросил он. Лис с горы пожал плечами. «А если его вообще поблизости нет?» — воскликнул и Цинь, когда сообразил, что они идут наугад. «Должен быть», — уверенно сказал Хувей. «С чего такая уверенность?» Лис с горы полагался не столько на случай или интуицию, сколько на тот факт, что Хуфэй Цинь свалился с небес именно в этих местах. Он считал, что где попало, низвергнуться невозможно. Для этого нужны подходящие условия, место и время. Подобный разлом существовал возле гор Близнецов, как он считал поэтому Хуфейцинь и упал в том районе падучей звездой в первый раз. «Так, может, просто отыскать то место, где я упал?» — предложил Хуфейцинь. «Может, оно и есть разлом миров?» «Нет», — с прежней уверенностью сказал Лис с горы. «Там я уже был. Просто кратер в земле, с клочками шерсти». «Но наугад идти глупо», — возразил Хуфайцинь. Он сделал еще несколько шагов и резко остановился. Ему вдруг показалось, что через него прошла воздушная волна. До печенок пробрало холодом. Волосы на теле встали торчком. Были бы у него сейчас выпущены хвосты, и они бы встопорщились. «Что это?» – воскликнул он, невольно попятившись. «А, почувствовал?» – ухмыльнулся Хувей. «Разлом миров уже близко». Это отголосок его ауры. Хуфайцинь провел перед собой рукой. Пространство впереди было осязаемо, хоть и невидимо. Пальцы будто погружались в ледяную жижу. Хуфайцинь моментально продрог насквозь. Очень неприятное ощущение. — И этот разлом ведет в мир демонов? — спросил Хуфайцинь, поежившись. — Он ведет в какой угодно мир, но настроится под нас когда мы к нему приблизимся», — объяснил Хувей. «О разломах знают только демоны. И только демоны могут их чувствовать. И еще некоторые люди. Ты ведь слышал истории о пропавших и вернувшихся спустя годы людях?» «Разница во времени, в мирах», — сообразил Хуфей Лиз Лис горы кивнул, взял его за запястье и повел дальше. «Какие холодные пальцы!» машинально подумал Хуфэйцини. Недопесок тащился следом, продолжая заметать следы. В надвигающихся сумерках они увидели впереди сияющий или зияющий, светом и злом пространства. Это в буквальном смысле был разлом, из которого веяло холодом. «То есть», задумчиво проговорил Хуфэйцини, «я могу через него даже на небеса пролезть?» Хувей недовольно глянул на него. «А ты хочешь вернуться на небеса?» Хуфей медленно покачал головой. «Если бы этот разлом миров был небесным зеркалом, он бы заглянул в него, но возвращаться нет». «Разлом очень узкий», — вслух сказал он. «В него и сяоху не пролезет». «Я пролезу», — тут же уверил недопесок. «Его просто нужно открыть», — возразил Хувей отпуская руку Хуфайциня и, и подходя к разлому миров. Он приценился, разглядывая излом пространства, сунул в него руку, держа ладонь ребром вниз, а после повернул кисть тыльной стороной ладони вверх. Раздался едва слышный звук, похожий на щелчок, и разлом миров начал шириться. Свет при этом стал меркнуть, пока не превратился в полупрозрачную туманную ауру. И Хуфайцинь понял, Что разлом миров открылся в мир демонов. Хувей вытащил руку, отряхнул ее, точно избавляясь от налипшего невидимого. То есть он буквально открывается как шкатулка ключом? Поразился Хуфайцинь. Хувей взял недопеска за шиворот, Хуфайциня за локоть, и шагнул прямо в разлом миров.